Глава пятая. Hello, goodbye. К девяти утра мы обзавелись водителем. Это обходительный парень, которому не чужда капиталистическая суета. «Чисто, дешево, быстро», — заявляет он по-китайски, а потом повторяет то же самое для Саймона. «Что он сказал?» — спрашивает Саймон. «Он демонстрирует, что говорит по-английски». «Наш водитель напоминает мне...» Ловких гонконгских юношей, которые тусуются в модных бильярдных Сан-Франциско. На волосы, на мизинце идеально ухоженный ноготь длиной в дюйм, символизирующие, что этому человеку повезло и не нужно надрываться на работе. Он широко улыбается, демонстрируя пожелтевшие от никотина зубы. «Зовите меня Рокки!» — заявляет он по-английски с сильным акцентом. «Как я на звезду! Он показывает потрепанную фотографию Сильвестра Сталлоне, вырезанную из журнала, который хранит в китайско-английском словаре. Мы прячем чемодан с подарками и запасной фотоаппарат в багажник машины, остальной багаж остался в отеле. Роки придется привести нас обратно сегодня вечером, если только тетя Гуань не настоит на том, чтобы мы остались ночевать. В китайских семьях это частое явление. Памятуя об этом, я... Сунула в сумку с фотоаппаратом туалетной принадлежности. роки размашистым движением распахивает дверь, и мы забираемся в черный Nissan седан последней модели, в котором, как ни странно, отсутствуют ремни безопасности и подголовники. Неужели японцы думают, что жизни китайцев не стоит спасать? Либо в Китае самые лучшие водители, либо нет толковых юристов по возмещению материального ущерба, заключает Саймон. Узнав, что мы американцы, Рокки радостно предполагает, что мы любим громкую музыку. Он вставляет кассету «Юритмикс», подаренную одним из его великолепных американских клиентов. Гуан сидит впереди, а мы с Саймоном и Совой сзади. Так начинается наше путешествие в Чанмянь под хит «Сестры делают это для себя». Великолепные американские клиенты Рокки также научили его набору фраз, чтобы успокаивать туристов. Пока мы едем по многолюдным улицам Гуйлиня, он произносит их на распев как мантру. «Куда вам? Я знаю это место. Садитесь, поехали!» «Быстрее? Слишком быстро?» «Ни за что, Хосе!» «Как далеко?» «Недалеко. Слишком далеко!» «Припарковать машину? Подожди секунду, я мигом!» «Не заблудились, без проблем. Успокойтесь!» Руки объясняет, что учит английский, чтобы однажды осуществить свою мечту — уехать в Америку. «Я хочу стать известным киноактером, специализирующимся на боевых искусствах», — делится он с нами по-китайски. «Я два года занимался Тай Конечно, я не ожидаю сразу колоссального успеха. Может быть, сразу по приезде придется устроиться таксистом, но я трудолюбивый». В Америке нет таких трудолюбивых людей, как мы, китайцы. А еще мы не боимся страдать. Что для американцев невыносимо, для меня обычные условия. Тебе не кажется, что это правда, сестрица?» Гуань многозначительно хмыкает. Интересно, она подумала о своем зете, бывшем химике, который эмигрировал в Штаты и теперь работает посудомойщиком, так как слишком боится говорить по-английски, чтобы его не сочли глупым. В этот момент глаза Саймона округляются и яру. Мама. Машина чуть не сбивает двух школьниц, держащихся за руки. Роки беспечно продолжает рассказывать о своей мечте. Я слышал, в Америке можно зарабатывать пять долларов в час. За такие деньги я работал бы по десять часов в день, без выходных. Это пятьдесят долларов в день. Я в месяц только не зарабатываю, даже с чаевыми. Он смотрит на нас в зеркало заднего вида, чтобы понять, уловили ли мы этот намек. В нашем путеводителе говорится, что чаевые в Китае считаются оскорбительными. Видимо, книга утратила актуальность. «Когда я буду жить в Америке», — продолжают руки, — «буду откладывать большую часть денег, тратить немного на еду, сигареты, время от времени, может быть, на кино и, конечно же, на машину. Пои потребности просты». «Через пять лет у меня будет почти сто тысяч американских долларов. Это полмиллиона юаней, а то и больше, если обменять их не в банке, а на улице. Даже если я не стану кинозвездой через пять лет, я все равно смогу вернуться в Китай и жить как богатый человек». Он улыбается при мысли о такой радужной перспективе. «А как насчет расходов?» — интересуется Саймон. «Арендная плата, газ, коммунальные услуги». Страховка автомобиля, не забывая о подоходном налоги встреваю я, не говоря уже о штрафах за парковку и ограблениях, добавляет Саймон. Скажи ему, что большинство людей в Америке, вероятно, умерли бы с голоду, если бы зарабатывали 50 долларов в день. Я собираюсь перевести его слова руки, но вспоминаю рассказ Гуань о желании юной девушки. Нельзя мешать людям надеяться на лучшую жизнь. «Он, наверное, никогда не доберется до Америки», — говорю я Саймону. «Зачем портить мечты ненужными предупреждениями?» Уроки смотрит на нас через зеркало заднего вида и поднимает большое палец вверх. Секунду спустя Саймон хватается за переднее сиденье, и я снова поминаю маму в суе. И почти что сбиваем молодую женщину на велосипеде с ребенком, который выседает на руле. В самый последний момент велосипед делает рывок вправо и освобождает нам путь. Роки смеется. Расслабьтесь, говорит он по-английски, а потом объясняет по-китайски, почему мы не должны волноваться. Гуань оборачивается и переводит Саймону. Он говорит, что в Китае, если водитель кого-то сбивает, он всегда виноват, как бы ни был обеспечен другой человек. Саймон смотрит на меня это должно нас успокоить спрашивает он или что то потерялось в переводе это же лишено смысла восклицаю я обращаясь к гунь пока руки курсируют в потоке мертвый пешеход и есть мертвый пешеход и неважно чья вина Гуан цокает языком американское мышление сава поворачивает голову и пристально смотрит на меня словно говоря расслабься гринго ты в китае «Твои американские идеи тут не работают». «В Китае?» — продолжает Гуань. «Ты всегда отвечаешь за кого-то другого, несмотря ни на что. Тебя сбили? Это моя вина. Ведь ты моя младшая сестра. Тебе понятно?» «Ага», — тихо бормочет Саймон. «Не задавай вопросов». Сова вцепляется клювом в клетку. «Мы проезжаем мимо магазинов, продающих мебель из ротанга и плетеные шляпы, А потом оказываемся на окраине города, где по обеим сторонам дороги тянутся одинаковые крошечные рестораны. Некоторые еще не достроены, их стены покрыты слоями штукатурки и побелки. Судя по ярким рекламным щитам на фасадах, везде потрудился один и тот же художник. Они рекламируют одни и те же фирменные блюда — апельсиновую газировку и дымящийся суп с лапшой. Это конкурентный капитализм, доведенной до удручающей крайности. Ленивые официантки сидят на корточках снаружи, наблюдая, как наша машина проносится мимо. Какое убогое существование! Их мозги наверняка атрофировались от скуки. Восстают ли они когда-нибудь против абсолютной случайности собственного жеребия? Это как получить пустое место на карточке лото и ничего больше. Саймон яростно что-то строчит. Он тоже видит это отчаяние. «Что ты там пишешь?» — спрашиваю я. «Про миллиарды и миллиарды неподанных блюд», — отвечает он. Еще через несколько миль ресторан уступает место простым деревянным ларькам с соломенными крышами, а еще дальше стоят под открытым небом торговцы, которым негде укрыться от влажного холода. Они торчат на обочине дороги, что-то горланит, размахивая авоськами с помело бутылками домашнего острого соуса. Мы движемся в прошлое, в эволюции маркетинга и рекламы. Приезжая через одну деревню, мы видим около дюжины мужчин и женщин, одетых в одинаковые белые хлопчатобумажные куртки. Рядом с ними табуретки, ведра с водой, деревянные ящики для инструментов и раскрашенные вручную вывески. Я не умею читать по-китайски, приходится спросить у Гуань, что там написано. «Опытный парикмахер», — читает она, — «дополнительно может вскрыть фурункул, срезать мозоли, удалить ушную серу, два уха по цене одного». Саймон продолжает делать записи. «Хотели бы вы быть десятым человеком, предлагающим удалить серную пробку из уха, если даже перед первым никто не останавливается? Это мое определение бесполезности». «Я помню, однажды у нас возник спор». Я считал, что нельзя сравнивать свое счастье с чужим несчастьем, и Саймон возражал, почему бы и нет. Возможно, мы оба были неправы. Теперь, глядя, как эти люди машут нам, чтобы мы остановились, я чувствую, как мне повезло, что я не занимаюсь удалением серных пробок из чужих ушей. Но я боюсь, что ничем не отличаюсь от этого самого десятого, который стоит на дороге и ждет, что кто-то остановится именно перед ним» я пихаю в бок Саймона. Интересно, на что они надеются? Он насмешливо цедит. Ты не видишь границ неба, пока не начинает идти дождь. Я представляю сотни китайских икаров, которые мастерят крылья из ушной серы. Нельзя запретить людям мечтать. Они не могут перестать пытаться. Пока они видят небо, им всегда хочется подняться как можно выше. Расстояние между деревнями и лавочками увеличивается. Гуань дремлет и клюет носом. Она резко просыпается, всхрапывая, всякий раз, когда мы наезжаем на выбоину. Через некоторое время она издает протяжный ритмичный храп, пребывая в блаженном неведении, пока мы мчимся все быстрее по двухполосной дороге. Водитель регулярно обгоняет более медлительные машины, щелкая пальцами в такт музыки. Каждый раз, когда он набирает скорость, сова слегка раскрывает крылья а затем снова успокаивается в тесной клетке я сжимаю руками колени втягивая воздух сквозь стиснутые зубы стоит тройки перестроиться в левый ряд чтобы совершить обгон у саймона напряженное лицо но поймав мой взгляд он всякий раз улыбается тебе не кажется что нам стоит попросить его притормозить спрашиваю я да все нормально не волнуйся слова саймона звучат снисходительно Я сдерживаю желание вступить с ним в спор. Теперь мы обгоняем грузовик с солдатами в зеленой форме, они машут нам, руки сигналит, затем резко берет влево. Когда мы проезжаем мимо грузовика, я вижу приближающийся автобус, несущийся на нас. Настойчивый гудок становится все громче и громче. О, Господи, Господи, прочитаю я, закрывая глаза, и чувствую, как Саймон берет меня за руку. Машина ныряет в правый ряд. Я слышу свист. Затем звук удаляющегося автобусного гудка. «Все», — шепчу я напряженным голосом. «Я скажу ему, чтобы притормозил». «Не знаю, Оливия, он может обидеться». «Я сердито смотрю на Саймона». «Что? Ты скорее умрешь, чем будешь грубить?» Он изображает беспечность. «Тут все так водят». «И что теперь массовое самоубийства в порядке вещей?» «Ну, мы не видели никаких аварий». Комок раздражения в моем горле прорывается. «Почему ты всегда думаешь, что лучше промолчать? Скажи мне, кто будет собирать осколки после того, как все уже случилось?» Саймон смотрит на меня, и я не могу понять, то ли он злится, то ли извиняется. В этот момент Роки резко тормозит. Гуань и сова просыпаются, взмахивая руками и крыльями. «Возможно, Руки уловил суть нашего спора, но нет». Мы сейчас почти встали, притеревшись бампер к бамперу. руки опускает окно и высовывает голову. Он тихо ругается себе под нос, затем начинает сжать на автомобильный гудок тыльной стороной руки. Через несколько минут мы видим пробку. Авария, причем серьезная, судя по осколкам стекла, обломкам металла и личным вещам, которые раскиданы по проезжей части. В воздухе витают запахи, разлитого бензина и паленой резины. Я собираюсь сказать Саймону «Вот видишь!» Но тут наша машина медленно проезжает мимо черного микроавтобуса, лежащего брюхом кверху, его двери растопырены, словно сломанные крылья раздавленного насекомого. Перед — смятку. Вряд ли кто-то мог там выжить. Через несколько секунд мы приезжаем мимо другого участника ДТП, красно-белого автобуса. Лобовое стекло разбито, Капот искорежен и забрызган кровью, а водительское сиденье разбито. Там пусто. Это дурной знак. Около пятидесяти зевак с сельскохозяйственными инструментами в руках слоняются вокруг места происшествия, тыча пальцем в различные части смятого автобуса, как если бы это был научный экспонат. Мы минуем другой бок автобуса, и я вижу с десяток или около того раненых. Одни громко стонут от боли, Другие тихо лежат в шоке, а, может быть, уже мертвы. «Черт! Поверить не могу», — говорит Саймон. «Ни скорый, ни докторов». «Останови машину!» — приказываю я руки по-китайски. «Нужно помочь им!» «Зачем я это говорю? Что я могу сделать? Я с трудом даже смотрю на жертв аварии, не говоря уже о том, чтобы их трогать». «А я...» Взгляд Гуань устремлен в поле. «Столько людей из иньского мира!» «Людей из иньского мира?» Она говорит, что там много покойников. Сова скорбно ухает, и мои руки становятся скользкими от холодного пота. Руки не отрывают взгляда от дороги, он едет вперед, оставляет трагедию позади. «От нас нет толку», — говорит он по-китайски. «У нас ни лекарств, ни бинтов. Кроме того, нехорошо вмешиваться, тем более вы иностранцы». «Не волнуйтесь, полиция скоро приедет». Я втайне радуюсь, что он меня не послушался. «Вы американцы», — продолжает он с важным видом, — «вы не привыкли видеть трагедии». «Да, вы жалеете нас, потому что потом вернетесь домой в комфортной жизни и забудете все случившееся». «Для нас такого рода бедствие — обычное дело. У нас так много людей. Это наша жизнь. Переполненный автобус, каждый пытается подрезать другого». «Здесь даже и дышать тяжело. Места для жалости просто нет». «Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что происходит?» — восклицает Саймон. «Почему мы не остановились?» «Не задавай вопросов», — ревкаю я. «Не забыл?» «Теперь я рада, что грезы руки об американской мечте никогда не сбудутся. Мне хочется рассказать ему о нелегальных китайских иммигрантах, которых одурачивают банды». Они томятся в тюрьмах, а потом их депортируют обратно в Китай. Я хочу замучить его историями о бездомных, об уровне преступности, о людях с высшим образованием, которые стоят в очередях безработных. Кто он такой, чтобы думать, что его шансы на успех выше, чем у них? Кто он такой, чтобы предполагать, что мы ничего не знаем о страдании? Я порву его китайско-английский словарь и засуну ему в рот. А потом меня начинает буквально тошнить, От отвращения к себе. Руки прав, я никому не в состоянии помочь, даже себе. Я слабым голосом прошу его остановиться, поскольку меня сейчас вывернет наизнанку. Я высовываюсь из машины. Саймон похлопывает меня по спине и успокаивает. Все будет хорошо. Меня тоже тошнит. Когда мы возвращаемся на главную дорогу, Гуань дает руки совет. Он торжественно кивает а затем замедляет ход. «Что она сказала?» — спрашивает Саймон. «Китайская логика. Если он нас угробит, то не получит оплаты, а в следующей жизни задолжает нам по-крупному». Прошло три часа. Я понимаю, что Чанмянь уже близко. Гуань указывает на приметные ориентиры. «Вот-вот!» — хрипло кричит она, подпрыгивая на месте, как маленький ребенок. «Вон две вершины!» Деревня, которую они окружают, называется в переводе «Жена ждет возвращения мужа». «Но где дерево? Что случилось с деревом?» «Прямо там, рядом с тем домом, росло очень большое дерево, может быть, тысячелетней давности». Она смотрит вперед. «А вон там был большой рынок, а теперь пустое поле, а там вон гора впереди. Та самая, что мы называли «желанием юной девушки». Я один раз взбиралась на вершину. Гуань смеется, но в следующую секунду кажется озадаченной. «Забавно, теперь гора выглядит такой маленькой. Почему? Может быть, она уменьшилась, размыта дождем? Или слишком много девочек топтали ее, чтобы загадать желание? Или дело в том, что я стала настоящей американкой и теперь смотрю на вещи другими глазами, и все выглядит меньше, беднее и хуже?» Внезапно Гуань кричит руки, чтобы тот свернул на маленькую грунтовую дорожку, которую мы только что проскочили. Он резко выкручивает руль, отчего мы с Саймоном валимся друг на друга, а сова верещит от негодования. Теперь мы мчимся по разбитому переулку мимо полей с красноватыми лужами. «Налево, налево!» — приказывает Гуань. Она сжимает руки на коленях и говорит нараспев. «Слишком много лет! Слишком много лет!» Мы приезжаем в небольшую рощицу, и тут Гуань торжественно объявляет «Чан-Мянь!». Передо мной деревенька, приютившаяся между двумя зубчатыми вершинами, склоны холмов, бархатисто-зеленые, с изумрудными складками, а дальше ряды домов, выбеленных известью, с черепичными крышами и с традиционными узорами в виде колец дракона. Деревеньку окружают ухоженные поля и зеркальные пруды, аккуратно разделенные каменными стенами и оросительными каналами. «Мы выпрыгиваем из машины». мянь чудом избежал отголосков модернизации. «Я не вижу ни жестяных крыш, ни линий электропередач. В отличие от других деревень, которые мы приезжали, окраины не превратились в свалку мусора, переулки не завалены скомканными пачками сигарет или розовыми пластиковыми пакетами». Каменные дорожки пересекают деревню, затем тянутся через расщелину между двумя вершинами и исчезают в каменной арке. Вдалеке высится еще пара пиков темно-нефритового цвета, а за ними — пурпурные тени еще двух. Мы с Саймоном смотрим друг на друга широко раскрытыми глазами. — Черт побери, ты можешь в это поверить? — шепчет он, сжимая мою руку. Я вспоминаю, когда еще он говорил те же слова. День, когда мы пошли в мэрию и расписались. День, когда мы переехали в наш кооператив. Потом я думаю про себя. Счастливые минуты превратились во что-то другое. Я достаю камеру. Когда я смотрю в видоискатель, мне кажется, что мы наткнулись на выдуманную страну, на половину воспоминаний, наполовину иллюзию. Мы в китайской нирване? Чан -мянь похож на тщательно обработанные. Фотографии из туристических брошюр, рекламирующие чарующий мир далекого прошлого, в который могут погрузиться туристы. Это место воплощает всю ту сентиментальную причудливость, которую туристы так жаждут найти. «Должно быть что-то тут нечисто», — постоянно предупреждаю я себя. Сейчас за углом мы наткнемся на неприглядную реальность. Рынок фастфуда, свалку шин, вывески, указывающие на то, что... Эта деревня на самом деле лишь выдумка для туристов. Покупайте билеты здесь. Посмотрите на Китай свои мечты, не испорченный прогрессом, законсервированный в прошлом. У меня такое чувство, будто я тут уже бывала, шепчу я Саймону, боясь нарушить наваждение. И у меня. Эта деревенька просто идеальна. Может, ее показывали в каком-нибудь документальном кино? Он смеется. Или в рекламе машин? Я смотрю на горы, и тут понимаю, почему чан кажется таким знакомым. Это декорации для истории Гуань, которые проникают в мои сны. И вот они, арки, кассии, кусокие стены дома торговца-призрака, холмы, ведущие к чертополоховой горе. И находясь здесь, я чувствую, как будто перегородка, разделяющая две половины моей жизни, наконец-то пала. Из ниоткуда доносятся детские голоса. Пятьдесят крошечных школьников мчатся к периметру огороженного двора, приветствуя нас. Когда мы приближаемся, дети визжат, резко разворачиваются и со смехом бегут обратно к зданию школы. Через несколько секунд они с криком направляются к нам, как стая птиц, за ними следует их учитель. Они вытягиваются по стойке смирно, а потом по какому-то невидимому сигналу кричат хором по-английски. «Эй, Би, Си! Раз, два, три! Как дела? Хеллоу, гудбай!» Кто-то предупредил, что нагрянут американские гости. Дети практиковали приветствие специально для нас? Мы машем им, а они нам. «Хеллоу, гудбай! Хеллоу, гудбай!» Мы минуем здание школы. Двое молодых людей на велосипедах притормаживают и останавливаются, уставившись на нас. Мы продолжаем идти дальше и заворачиваем за угол. Гуань задыхается. Впереди перед арочными воротами толпится дюжина улыбающихся людей. Гуань прижимает ладонь к губам и мчится к ним. Она хватает каждого за руку двумя руками, затем окликает какую-то толстуху и хлопает ее по спине. Мы с Саймоном догоняем Гуань и ее друзей. Они меж тем обмениваются дружескими выпадами. «Жирная корова, ну ты и растолстела!» «Но себя посмотри, что у тебя с волосами? Специально их в мочалку превратила?» «Ничего ты не понимаешь. Это стильно. Ты так давно торчишь в глуши, что ни черта не разбираешься в моде. Ну только послушайте ее. Все так же любят командовать». «Это ты всегда любила командовать?» Гуань умолкает на середине предложения, зачарованно глядя на каменную стену. Такое чувство, будто ничего интереснее ей видеть не доводилось. Потом Гуань бормочет. Что случилось? Как такое может быть? Какой-то парень в толпе гогочит. «Ха -ха. И так не терпелось тебя увидеть, что она вскочила с утра пораньше и села на автобус до Гуилини, чтобы там тебя встретить. Но вы разминулись. Ты тут, а она там. Она будет не себя от ярости. Все смеются, кроме Гуань. Она идет к стене и хрипло зовет. «Большая ма! Большая ма!» Некоторые перешептываются, все отходят назад в страхе. Я ухую. «Почему Гуань плачет?» — шепчет Саймон. «О, большая ма!» Слезы ручьями текут по щекам Гуань. «Поверь, я не хотела, чтобы так вышло. Как ужасно, что ты умерла в день моего возвращения домой!» Некоторые женщины ахают и прикрывают рты рукой. Я подхожу к Гуань и спрашиваю, что ты такое говоришь? Почему ты думаешь, что она умерла? Почему все так перепугались? Саймон озирается. Я поднимаю руку. Я пока не уверена. Повернувшись к Гуань, я тихонько окликаю ее. Гуань, Гуань. Такое впечатление, что она меня не слышит. Она с нежностью смотрит на стену, смеется и плачет. «Да, я знала!» — бормочет она. «Разумеется, знала! В глубине души я все время знала!» Днем односельчане устроили празднование в честь возвращения Гуань в зале местной общины. По чанмяне уже разлетелась новость, что Гуань видела призрак Большой Ма. Пока что она не объявила этого местным, поскольку нет доказательств, что Большая Ма погибла, поэтому не нужно отменять пир, к которому ее друзья готовились несколько дней. Во время праздника Гуанни хвастается своей машиной, диваном и английским. Она тихонько слушает, как друзья детства перечисляют важные события жизни. Рождение сыновей-близнецов, поездка на поезде в крупный город, времена культурной революции, когда в Чанмянь сослали группу студентов-интеллектуалов на перевоспитание. «Они считали себя умнее нас», сетует одна женщина, чьи руки обезображены артритом. «Хотели, чтобы мы выращивали быстрорастущий рис, снимали три урожая в год вместо двух, дали нам специальные семена, а еще яд против насекомых. Затем маленькие лягушки, которые плавали в рисовых полях и питались насекомыми, передохли, и утки, которые сожрали лягушек, тоже сдохли, а потом и ростки засохли. Какой-то мужик с густыми волосами кричит. Мы их спросили, что хорошего в том, чтобы сажать рис три раза, но не забрать ни одного. Уж лучше два раза посадить и два раза собрать. Женщина, страдающая от артрита, продолжает. Эти же интеллектуалы пытались разводить мулов. Ха, можете в это поверить? В течение двух лет каждую неделю кто-нибудь из нас спрашивал их. Ну как, получилось? они бубнили. Нет, еще нет. Мы старались сохранять серьезные мины и ободряли, мол, старайтесь дальше, не сдавайтесь. Мы все еще хохочем, когда в зал вбегает паренек и кричит, что на большой черной машине из Гуйлиня приехал какой-то чиновник. Чиновник входит в зал, все вскакивают с мест. Он торжественно вручает удостоверение личности Ли Бинь Бинь и спрашивает, живет ли такая в деревне. Несколько человек нервно поглядывает на Гуань. Она медленно подходит к чиновнику, смотрит на удостоверение личности и кивает. Чиновник делает объявление, а залу прокатывается волна стонов и причитаний. Саймон наклоняется ко мне. Что случилось? Большая ма погибла в той самой аварии, которую мы видели утром. Мы с Саймоном подходим и кладем руки на плечи Гуань. Она кажется такой маленькой. «Мне очень жаль», — бормочет Саймон. «Мне жаль, что вы больше не увиделись и что мы с ней не познакомились». Гуань улыбается ему сквозь слезы. Как ближайшая родственница Ли бин бинь она вызвалась совершить необходимый бюрократический ритуал по возвращении тела в деревню на следующий день. «Мы втроем должны ехать обратно в Гуэлинь». Как только Рокки замечает нас, он гасит сигарету и выключает автомобильное радио. Он, должно быть, слышал новости. «Какая трагедия!» — говорит он. «Прости, сестрица! Надо было остановиться. Это я виноват!» Гуань отмахивается от его извинений. «Никто не виноват. Все сожаления бесполезны всегда слишком поздно». Когда Роки открывает дверцу машины, мы видим, что сова в клетке все еще на заднем сиденье. Гуань аккуратно поднимает клетку и смотрит на птицу. «Больше не нужно лезть на гору», — роняет Гуань. Она ставит клетку и открывает дверцу. Сова высовывает голову наружу, потом прыгает к дверце и оттуда на землю. Она крутит головой и, взмахивая крыльями, взлетает к вершинам. Гуань наблюдает за ней, пока птица не исчезает. «Больше никаких сожалений», — говорит она, а потом проскальзывает в машину руки прогревает двигатель, а я тем временем спрашиваю Гуань. «Когда мы сегодня утром проезжали место аварии, ты видела кого-то похожего на Большую Ма? Так ты узнала, что она умерла?» «О чем ты? Я не знала, что она умерла, пока не увидела, что ее инская сущность стоит у стены. А почему ты сказала, что знала?» Гуань озадаченных хмуриться. «Знала что?» Но ты говорил, что знала, в глубине души знала, что это правда. Ты говорила не про аварию?» Наконец до нее доходит. «Нет, не про аварию», — она вздыхает. «Я сказала, что Большая Ма говорила правду». «Какую именно?» Гуань поворачивается к окну, и я вижу отражение ее потрясенного лица. Что ошибалась насчет истории с желанием молодой девушки. А еще, что все мои желания уже сбылись. Она всегда сожалела, что выставила меня, но не могла признаться. Иначе я бы и не оставила ее ради шанса на лучшую жизнь. Я еще способ утешить Гуань. По крайней мере, ты все еще можешь ее видеть, — говорю я. А? Ну, как гостью из иньского мира. Она может навещать тебя. Но это не то же самое. Гуань смотрит в окно. Мы больше не можем создавать новые... «Воспоминания вместе. Мы не можем изменить прошлое. Только в следующей жизни». Она тяжело выдыхает, отпуская все несказанные слова. Пока наша машина с дребезжанием едет по ухабистой дороге, дети на игровой площадке бегут в нашу сторону и прижимаются лицами к решетке ограды. «Hello, goodbye! Hello, goodbye!» — скандируют они.